Свадьба Ивана IV была справлена по тому же чину и сопровождалась теми же обрядами, как и помянутая выше женитьба отца его Василия на Елене Глинской. При сём место посаженной матери занимала вдова Андрея Старецкого княгиня Ефросиния, а тысяцким был сын ее Владимир Андреевич. Родной брат Ивана IV Юрий в первый день сидел за столом в большом месте. Один его дядя по матери Михаил Васильевич Глинский имевший звание Конюшева, ездил всю ночь около подклети, а другой дядя Юрий Васильевич Глинский слал постелю и водил новобрачного в мыльню, причем в числе спальников великокняжих упоминаются Алексей и Данила Адашевы и Никита Романович Юрьев, младший шурин царский. А старший шурин Данил Романович Юрьев участвовал в свадебном поезде в сане Окольничева. По окончании свадебных празднеств Через две недели после венчания царственная новобрачная чита, исполняя благочестивые обычаи предков, отправилась в Троице-Сергиеву обитель, причем царь совершил этот путь пешком, несмотря на зимнее время. Летописцы прославляют Анастасию Романовну за ее добродетели, и он сам впоследствии признавался, что нежно любил свою первую супругу. Однако не вдруг сказалось ее благое умиротворяющее влияние, На его пылкую натуру и испорченные нравы. После царского венчания и брака Иоанн, по-видимому, продолжал вести беспечную жизнь, предоставляя правительственные дела по преимуществу дидьям Глинским, которые оказались не лучше своих предшественников шуйских и также позволяли своим клевретам безнаказанно утеснять и грабить черных людей, чем возбуждали неудовольствие и ропот в народе. Нужны были сильные потрясения и бедствия, чтобы образумить молодого государя, толкнуть его на благой путь, и они не замедлили. Пожары были обычным бедствием в Древней Руси и нередко опустошали столицу при ее сплошных деревянных и беспорядочных постройках, местами разделенных садами и огородами, а местами тесно скученных, особенно в Кремле и Китай-городе. Но особенно сильны и опустошительны были пожары весной и летом 1547 года. 12 апреля выгорела часть Китая-города, примыкавшая к Москве-реке с торговыми лавками, гостиными дворами и некоторыми церквами, причем одна башня, заключавшая склад пороху, взлетела на воздух с частью стены. 20 апреля сгорела часть посада около устья Яузы на Болвановке, где жили гончары и кожевники. Иоанн, по-видимому, не особенно скорбел об этих народных бедствиях. В то время псковичи, утесняемые наместником князем Турунтаем Пронским, приятелем Глинских, отправил семьдесят человек с жалобами на него государю. Третьего июня Иоанн принял их в подгородном сельце-островке, но жалобы их встретил с гневом, начал над ними издеваться, велел раздеть их до нога, подпаливал им бороды, зажженную свечой, потом приказал положить их на землю». Жалобщики уже ожидали казни, как вдруг из города прискакали с известием, что упал большой колокол благовестник, висевший в Кремле на деревянной колокольнице. Когда начали звонить в него к вечерне, уши у него отломились. Царь встревожился таким недобрым знамением и тотчас ускакал в город, чем прекратились дальнейшие истязания несчастных псковских жалобщиков. Упавший колокол оказался целым и неповрежденным». Иоанн велел приделать к нему железные уши, а потом вновь повесить на ту же колокольницу. Но вот 21 июня вспыхнул новый и самый страшный пожар. Он начался в церкви воздвижения на Арбате за речкой Неглинной и спалил все за Неглименье. Поднялась буря, которая погнала огонь на Кремль. Тут загорелся верх Успенского собора, кровли царских палат, казенный двор с царской казной — Придворный Благовещенский собор с его драгоценными, украшенными золотом и бисером, иконами письма Старого Греческого и Андрея Рублева. Сгорела оружейная палата с воинским оружием, постельная палата и погреба с царской дорогой утварью, царская конюшня, митрополичий двор. Погорели богатые кремлевские монастыри Чудов и Вознесенский с несколькими старцами и старицами. Почти все кремлевские дворы боярские выгорели. Одна башня с порохом также взлетела на воздух с частью стены. Отсюда огонь распространился на соседний Китай город и истребил едва не все, что осталось от предыдущего пожара. На Большом Посаде он опустошил еще улицы Рождественскую и Мясницкую, Покровку, Варварку, Тверскую, Дмитровку и некоторые другие места со многими храмами и монастырями, в которых погорело множество старых книг, икон и дорогой церковной утвари. При всем пожаре погибло до 1700 мужчин, женщин и детей. Летописцы замечают, что такого страшного пожара не бывало в Москве от самого ее начала.